Глава девяносто девятая Я стоял наверху парадной лестницы и глядел на просторную залу. Рядом со мной, просунув руку мне под локоть, пристроилась Тинни. О ней я вспоминал благодаря Морли, который попросту настоял, чтоб мисс Тейд включили в список гостей. Тем самым он избавил меня от нескольких веков мучений в чистилище. Причем с Тинни сталось бы истерзать Гаррита еще на грешной земле. Да, «Морли Дотс у нас заботливый, но попугая я ему никогда не прощу». «Знаешь, так и подмывает спросить, кто умер», — проговорила Тинни. В зале толпилось множество людей разнообразного возраста и вида. Большинство сбилось в угрюмые кучки. Туда-сюда основали официанты мистера Грессера, ловко огибая коренастых парней с прищуренными взорами. Нашу доморощенную охрану, состоявшую из приспешников Теверли, ребят с пивоварни, моих собственных друзей и пары-тройки головорезов Белинды. «Бывает!» — рассеянно отозвался я. «Проклятие! Что случилось?» Тарп привел Торнаду. Не хватало только, чтобы она устроила очередной скандал на глазах у честной публики. Я передернул плечами и глянул вверх. Под потолком на ободе люстры восседал мой пернатый сквернослов. Около часа назад Он вдруг очнулся от спячки, взлетел на люстру и оттуда пялился на гостей, не издавая при этом ни звука. Даже Морли его не заметил. Все-таки с ним что-то не то творится. Но если он будет помалкивать и дальше... Дверь в кабинет Макса приоткрылась. «Долго еще?» — спросил Манвил Гилби, выглядывая из-за двери. «Пока все не соберутся». «Ага! Помяни лихо!» Прибыл Туп со своими громилами. В зале прибавилось коренастых парней с прищуренными глазами. Вряд ли это тайные агенты, скорее явные. Шустер ни за что не согласился бы выставить на всеобщее обозрение настоящих тайных агентов. Некоторые гости поспешили отойти в сторонку, особенно когда в залу ввели заключенных в кандалах. Краска, Садлера, Джерриса Дженнерда и прочих. Дженнард казалось, переживал сильнее других. Всех заключенных усадили на скамью, прикованную цепью к колонне. На этой скамье компанию им составили восемь волков, не успевших улизнуть из поместья Маренга до того, как лейтенант Нагит затеял зачистку. Кстати сказать, действия Нагита изрядно удивили самого Маренго, который просто взбесился. Так утверждала Тама Монтецума, которая по-прежнему выступала его голосом. К нам присоединилась Алекс Вейдер, Здесь столько народа, который друг друга терпеть не может. Какое шикарное на ней платье, и как кровожадно она в нем выглядит. И как тебе удалось их собрать? Я их приманил лучшим в городе пивом. Никто не устоял. Я приметил трейла, стори и мистрим, близ которых маячил и Мелфорд Шейл, отрез отказавшийся оставаться в райских вратах. Все четверо с усердием, достойным лучшего применения, налегали на хозяйское пиво. Истинная причина, по которой все эти люди пришли сюда, они испугались не прийти. Испугались, что могут упустить нечто важное. Нынче время такое, напряженное. На шаг отстанешь, считай, что жизнь прожил зря. Нынче будущее переписывает самое себя. Каждую минуту, каждый миг. И коли не хочешь оказаться на обочине, нужно не упускать ровным счетом ничего, даже малой малости. Манвел, скажи». Куда он подевался? А, лучше поздно, чем никогда. Плоскомордый выполнил поручение. Из столовой в залу вышел тайвейдер. На костылях. Его сопровождала Никс, не спускавшая с жениха обеспокоенного взгляда. За таем ребята с пивоварни волокли громадную деревянную бочку на добрую тысячу галлонов. В таких бочках пиво отстаивается, прежде чем его переливают в бочонки, привычные для покупателей. Я заметил, что бочка возбудила всеобщее любопытство. Однако гости слишком опасались один другого, чтобы задавать вопросы. Тай посмотрел на меня, утвердительно махнул рукой. Я послал ему воздушный поцелуй. Теперь мы с ним не разлей вода. «Ступай к отцу», — велел я Алекс. «Передай, что все готово. Ждем только Шустера». «Только Шустера? Угу. Больше ничего?» «Нет, он и так все поймет». Когда Алекс упорхнула, не спросила. «Думаешь, она не забудет по дороге?» «Ты несправедлива к бедняжке. И потом. Вы ведь подруги». «Надо же. Вспомнил». «Ладно, оставим это. Скажи лучше, с какой стати ты согнал сюда всю эту шатию?» «О, я жажду их огорчить. По-настоящему. Тут выбирать не приходится. Либо я огорчу их, либо огорчусь сам, из-за того, что выставил себя полным идиотом. «Куда уж больше. Ты всегда ведешь себя как идиот. Подними-ка юбку. Прямо здесь?» и «Я не прочь порезвиться, — горит, — но на пару дюймов не больше, чтоб от пола оторвалась. Ха! Так я и думал. Ты о чем? На тебе зеленые туфли. То ли они тебя в злючку превращают, то ли ты их надеваешь, когда злишься. Однако кто-то пришел. Точно. Ребятки с пивоварни «Лампа». Закованные в серебряные цепи, Они выглядели весьма эротично. Честно говоря, не ожидал, что их сразу возьмут в оборот. Что ж, остается в очередной раз восхититься предусмотрительностью Шустера. Пять? Шесть? А где остальные? Их ведь гораздо больше должно быть. А здесь всего ше... Пятеро? Шестым был Шустер собственной персоной, загримированный, строивший из себя младшего помощника-палача и лениво поигрывавший концом цепи. По-моему, узнали его разве что мы с Пулар Синдж. Она, к слову, держалась замечательно, не стушевалась в присутствии стольких людей под многочисленными взглядами. Правда, старалась держаться у стенки, но это вполне простительно. Орлы-человеколюбцы неодобрительно на нее косились, но истерики не закатывали. Их куда больше беспокоили ребята Морли и головорезы Белинды. Крысюки свое место знали, а вот эти... «Итак, гости в сборе». Оборотни, кроме тех, которых привел Шустер, как будто не наблюдалось. Но Синж продолжала принюхиваться. «Я, признаться, рассчитывал, что у нас будут и незваные гости». Сквозь толпу протолкался Маренго Северная Англия. От каждого случайного прикосновения его просто-напросто передергивало. Ну и неженка. Аристократ типа. Он волок за собой свою очаровательную племянницу. Там она осторожно оглядывалась, ее явно что-то тревожило. Может, она побаивалась злые которые собрались сегодня в доме Вейдера? Вряд ли. По-моему, ей не составит труда умаслить самого отъявленного злодея. Насколько могу судить, она с ее хладнокровием и острым умом способна выпутаться из любых неприятностей. Я ничуть не сомневался, пока Маренга заглядывается на Белинду, Тинни и Торнаду и пускает слюни... Тама строить собственные планы. На месте Моренго я бы позаботился припрятать понадежнее все ценности и серебряные ложки. Полковник о чем-то шептался с шустером. Причем оба поглядывали в мою сторону. Наконец Ступ несколько раз кивнул и двинулся к лестнице. Тем временем Маренго добрался до меня и спросил. «Не пора начинать». Как ни странно, таме, судя по выражению лица... Мой ответ хотелось услышать куда сильнее, нежели ее дядюшки. Я надеялся, что сборище окажется еще более пестрым. Но и без того компания подобралась что надо. Входную дверь заперли. Возле нее точно два обрюзгших храмовых тролля возвышались сарш и рохля. Оба одеты, соответственно, Аказии, из-за чего выглядели они точь в точь как кошмары от несварения желудка. К несчастью... Я сам был не в том положении, чтобы их дразнить, поскольку на меня напялили второй выходной костюм Тая ветера Первый надел сам Тай. В этом костюме я смотрелся худосочным юнцом, который вознамерился опорочить честь своей добропорядочной семьи. Пора. В поле зрения возникла Синж. Маренга искоса поглядел на нее и вздохнул. За Синж тенями следовали Плеймед, Плоскоморды и Торнадо, которая пока ничего, по счастью, не учудила. Взгляд Маренго задержался на торнаде Что ж, если они решат, что созданы друг для друга, я возражать не стану. Идеальная пара. А у меня есть отличный подарок на свадьбу. Большой, толстый и с крыльями. Я задрал голову. Вероятный подарочек по-прежнему безмолвствовал и таращился на людей внизу. Синш отправилась обнюхивать официантов Грессера и кухонную шайку Нейрсы Бинтер. А ко мне наверх, тяжело отдуваясь, взобрался полковник Туб. Он ухватился за перила, глубоко вдохнул и выдавил. «Погоди, маленько, Гарит. Но...» «Что, веская причина?» Пророкотал за моей спиной Макс Вейдер. Я шевельнул рукой, и попка-дурак послушно сорвался с люстры и плюхнулся мне на плечо. Похоже, Алекс изложила папаше все, что она обо мне думает. Голос Макса сочился недоверием. Правда, когда имеешь дело со слугами короны, недоверчивость — необходимое условие. «Думаю, да», — ответил Туп. «Вы, конечно, можете не согласиться». «Что такое?» — спросил я. «Наверняка ничего хорошего». Попугай наклонил голову, чтобы лучше слышать. «Должен появиться один знакомый» так сказать не зайти. полковник сделал ударение на последнем слове макс не понял зато я догадался сразу таинственный покровитель тупо решил спуститься с холма и осчастливить нас своим присутствием здорово на это я и не надеялся теперь в моем плане почти не осталось изъянов предпоследняя змеюка выползла из своего логова на солнышко если же и некий ветхий потрясатель основ недавно из канторда не сумеет сдержать любопытство и тоже заявится на вечеринку, мне в пору медаль давать за безупречную организацию. Он немного запаздывает. Продолжал Туп. Надо его подождать. От нас не убудет, а польза от него немалая, уж поверьте. Полковник подмигнул, что было совершенно не в его духе. Похоже, этот тип с холма особо с Тупом не церемонится, раз Туп о нем такую заботу проявляет. Макс прицокнул языком. Он сообразил, что речь идет о какой-то шишке. В отличие от меня, он относился к ним ко всем, Э, не слишком тепло. Маринго ничуть не огорчился. Напротив, как будто обрадовался. В следующий миг до меня дошло, что он слушает не нас, а разговоры внизу. «Кто он такой?» — спросил я у Тупа. «Или это секрет?» «Владыка бурь, перила спайт». Никогда о нем не слышал. Я раскрыл был рот, но сказать ничего не успел. Меня опередил Макс. Что ему тут понадобилось? Макс потемнел лицом. Он что, этого Спайта лично знает и терпеть не может? Или Спайта знают вообще все, кроме меня? Мне по роду занятий полагается знать больше, чем другим. Знать и понимать. Но хоть убейте, ума не приложу, каким боком этот ведьмак замешался в наши дела. Он обладает обширными познаниями во всем, что касается разведчиков, командос, сил особого назначения и тайных операций в Канторде. Он лично в них участвовал. И у него свои счеты с оборотнями. Едва он услышал о татуировках с драконом, как сразу предложил свою помощь. От кого он мог услышать? Неужто полковник Уэсмен Туп имеет приказ сообщать обо всех маломальски значимых расследованиях тем, кто может быть заинтересован в их результатах. Может, его и назначили на эту должность только при таком условии. Фу, гарит. Нельзя же быть настолько циничным. Или это не цинизм, а трезвый взгляд на окружающую действительность? Не знаю, почему, выкладывал туп. Но он и вправду изрядно заинтересовался. Доставал меня каждый день похлеще той старухи и старой сказки про рыбака. И всегда знал больше, чем шустер. Туп сообразил, что слишком уж разговорился, и торопливо закончил. Это он настоял на своем присутствии здесь. Но прийти и не спешит, проворчал я. Все они там на холме одинаковы. И то сказать не пристало владыке бурь подстраиваться под планы простонародия. Ну и ладно, зато придет, и мы на него поглядим. Ох, поглядим! Скажи-ка, старый приятель, от кого этот хмырь узнал о моей вечеринке? Понятия не имею. Пожал плечами туп. «Но не от меня. Ему многое известно, я ж говорю». «Хм». Я покосился на Маренго, который стоял рядом со своим другом Максом Вейдером. Помнится, он жаловался на капризы чародеев. «Ясно». У Маренго не хватило ума притвориться, будто он смутился. «Ясно», — повторил за мной Макс. «Подождем, Гаррит. А ты пока продолжай страху нагонять, чтобы у них дым из ушей повалил». Чародей заявится, мы его сразу в толпу пихнем, как кота в машинную нору. Слушаюсь, босс. Пожалуй, идея здравая. Кто-то может и пронять. Прошу прощения. Туп замер на середине лестницы и многозначительно уставился на меня. Он явно хотел сообщить мне что-то еще. Когда я подошел, полковник шепнул мне на ухо. Шустер просит передать, чтобы ты заглянул на пивоварню Лампа. Он нашел что-нибудь? «По всей видимости, да. Подробностей не вдавался. Сказал только, что сам разобраться не может, но верит в тебя. И добавил, что тебе не помешает посмотреть на все своими глазами, прежде чем вечеринка начнется. Уйти сейчас? Может, он не заметил, что я слегка занят? И потом, всякий раз, когда Шустер меня зовет, я натыкаюсь на трупы. Честно говоря, я от них устал. Вот зараза! Медфорд Шейл в компании прочих обитателей райских ворот Оглаживал пивную бочку с таким видом, будто это была дверь в рай. Только бы не вздумали открыть кран, иначе весь мой план пойдет на смарку, а гости окажутся в шоке. По крайней мере, большинство. «Эй, пташка, лети вниз и прогони этих пинчук, пусть проваливают!» «Давай лети!» Появление попугая произвело желаемый результат. Старичья отступило к открытым бочонкам. Однако двигались они хитроумным зигзагом, и в итоге оказались лицом к лицу закованными в кандалы заключенными. Тут Стори словно обезумел. Брызгая слюной, он замахнулся своей клюкой на одного из оборотней. «Похоже, приятеля встретил», — пробормотал я. «Выходит, это тот самый Картер Стоквелл, что на мисходе воевал?» «Что?» «Долго рассказывать. Эти старики когда-то были солдатами. Наемники оборотни предали их виногетам», и мы получили солидную оплеуху. Кажется, один из наших оборотней был там в ту самую пору. Стори, вон тот, весь из себя с клюкой, назвал мне имя, которое я слышал совсем недавно. По-моему, я начинаю понимать, от чего так заинтересовался чародей. Я тоже, тем более, если верна моя догадка насчет того, кто такой этот перелос спайт. Надо его утихомирить. И с делом потолковать.